Вокальное и речевое дыхание Неправильное дыхание – чуть ли не основная причина всех речевых недостатков. Именно поэтому любой речевой тренинг начинается с тренировки дыхания. Без правильного поставленного речевого дыхания голос никогда не зазвучит в полную силу. Но надо различать понятие вокального и речевого дыхания. Технически эти два дыхания ничем не отличаются. И вокальное, и речевое дыхание – диафрагменные, то есть дыхание нижней частью грудной клетки, где р а с п о л о ж е н желудок и диафрагма. Когда вы дышите таким дыханием, все ваше тело становится частью вашего голоса. Говоря о диафрагменном дыхании, нельзя не сказать о вокальной опоре. Так называется устойчивый, правильно оформленный певческий звук, опертое звучание и правильная манера голосообразования – Пение на опоре. При опёртом звучании голос обладает всеми необходимыми вокальными качествами – звонкостью, округлостью, устойчивым вибрато и свободой выполнения различных видов вокальной техники. Субъективные ощущения опоры у разных певцов может быть различны. Одни чувствуют её как определённую степень напряжения дыхательных мышц, другие как столб воздуха, упирающийся в нёбо или зубы. Третье, как ощущение торможения воздуха на уровне гортани. Отсюда выражение опора дыхания, опора звука, упор звука, опора звука на дыхании и тому подобное. в о к а л ь н а я о п о р а т р е б у е т хорошо развитых мышц брюшного пресса. Упражнение для развития брюшного пресса. Упражнение 45. Подъем из положения лежа. Исходное положение лежа. Ноги согнуты в коленях, руки за шеей, локти разведены в стороны. Медленно поднимайте верхнюю часть корпуса. Также медленно опускаетесь в исходную позицию. Поясница должна быть плотно прижата к полу в течение всего упражнения. Выполняйте это упражнение для верхних мышц пресса в 3 подхода по 10 подъемов. Упражнение 46. Скручивание. Исходное положение такое же. Делайте с к р у ч и в а н е так, чтобы левым локтем коснуться правого колена, а после этого с таким же успехом правым локтем левого колена. Выполняйте упражнение для косых мышц пресса в три подхода по 10 скручиваний на каждую сторону. Упражнение 47. Высокое напряжение. Это упражнение укрепляет нижние мышцы прессы. Исходное положение – лёжа на спине, руки вдоль тела, напрягите мышцы живота и поднимите ноги, а затем оторвите таз от пола и поднимите как можно выше. Достигнув высшей степени напряжения брюшных мышц, медленно возвратитесь в исходное положение. Сделайте три подхода по 12 повторов. Упражнение 48. Ноги навстречу. Это упражнение развивает как верхние, так и нижние мышцы брюшного пресса. Лягте на пол, ноги согните в коленях под углом 45 градусов. Руки можно положить на плечи или отвести за голову. Поднимайте голову и ноги и медленно двигайте их навстречу друг другу. Также медленно вернитесь в исходное положение. Повторяйте это упражнение трижды по 15 раз. Упражнение 49. Прямой угол. Лягте на спину. Руки должны находиться вдоль туловища. Ноги выпрямлены. Поднимайте прямые ноги так, чтобы они с туловищем составляли 90 градусов. Это упражнение укрепляет мышцы нижнего пресса. Десять раз поднимите правую ногу, после этого держите ее в поднятом положении в течение десяти счетов. То же самое повторить для левой ноги. Аналогичное упражнение следует выполнять лежа на боку. Такое упражнение позволяет уменьшить объем талии. Повторите все упражнение еще один раз. Упражнение 50 на четвереньках. При выполнении данного упражнения в основном нагружаются поперечные мышцы живота. Встаньте на четвереньки, спину держите прямо. Полностью выдохните, расслабьте мышцы пресса, после чего максимально втяните живот. Дышите носом, не задерживайте дыхание и продолжайте втягивать живот. Замрите в положении со втянутым животом на 15-20 секунд. Расслабьтесь. Для начала сделайте 12 повторов. Со временем увеличивайте количество повторов до 25. Упражнение 51. Лежачий велосипедист. Исходное положение – лежа, руки за головой. Согните ноги в коленях под углом 45 градусов. Имитируйте езду на велосипеде, поочередно приближая к коленям то правые, то левые локти. Голову от пола не отрывайте. Чем ближе к полу ноги, тем интенсивнее упражнение, тем больше работают мышцы пресса. Упражнение 52. Коленками по лбу. Лягте на спину, вытяньте руки за головой. Поднимайте одновременно корпус и ноги, пытаясь лбом коснуться коленей. Медленно вернитесь в исходное положение. Важно, чтобы в течение всего упражнения ноги были прямые и сведены вместе. Это упражнение развивает и верхний, и нижний мышцы пресса. Выполняйте его в три подхода по 10 раз. Со временем можно перейти к более сложной версии этого упражнения, когда корпус и ноги опускаются не до конца, а замирают примерно на 15 см от пола, после чего делается следующая скрутка. Чтобы сказать или спеть фразу на дыхании, нужен довольно большой объем воздуха, который может обеспечить только брюшное дыхание. Но оратор не певец и не актер, у него нет потребности в длинном выдохе, потому что речевые фразы по сравнению с вокальными или декламаторскими довольно коротки. Все, что нужно оратору, хорошо опертый звук и плавность речи, что вполне обеспечивается коротким речевым дыханием. Самое сложное в речевом дыхании – научиться контролировать вдох и выдох так, чтобы этот контроль осуществлялся подсознательно. Этот навык можно отработать при помощи следующей группы упражнений. Упражнение 53. Дыхание со счетом. Сделайте вдох на счет 1, 2, 3, 4. На 5, 6 задержите дыхание. На счет 7, 8, 9, 10 и 12, 13, 14, 15 выдох. Упражнение 54. Счет вслух. Повторите задание упражнения 1, но при выдохе считайте вслух. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Упражнение 55. Счет на выдохе. Сделайте короткий вдох, немного задержите дыхание, при выдохе начните считать – один, два, три, четыре и так далее. Темп счета не ускорять, воздух не добирать. Упражнение 56. 33 Егорки. Произнесите скороговорку-считалку, сделав вдох вместе о т м е ч н ы м знаком, и продолжите на выдохе, насколько хватит воздуха. Как на горке, на пригорке стоят 33 Егорки. Раз Егорка, два Егорка, три Егорка и так далее. Отработка диафрагменного дыхания. Упражнение 57. Воздушный массаж. Исходное положение стоя. Ладони лежат на нижних ребрах. Очень быстро, очень резко и очень глубоко вдохните через нос в живот. Следите, чтобы при этом не поднимались плечи. Задержите дыхание на 3 секунды, а затем резко выдохните через рот. Как вдох, так и выдох должны быть активными, энергичными. Дышите так в течение 10-15 минут. Это упражнение не только активизирует дыхание, но и оздоравливает весь голосовой аппарат. Это своего рода воздушный массаж. При помощи этого упражнения очень хорошо разогревается гортань и связки. Рекомендуется его выполнять перед началом всякого речевого или вокального тренинга. Упражнение 58. Хочется зевнуть. Исходное положение стоя. Руки опущены вдоль тела. Медленно, но энергично сделайте вдох носом в живот. Представьте себе, что вас клонит в сон, и вы вот-вот зевнете, однако вы не можете себе этого позволить, потому что находитесь в публичном месте, на собрании, на спектакле и сидите в первом ряду. Ваши губы сомкнуты, но вы все равно зеваете с закрытым ртом. На выдохе откройте рот и скажите «Ах!» на с и в к е Выпустите весь воздух, затем снова вдохните. Повторяйте это упражнение в течение 5-10 минут. Упражнение 59. Растягиваем воздух. Звуки речи образуются при выдохе. Именно его организация наиболее важна для постановки голоса. В легких не должно быть избытка воздуха, который в таком случае стремится вырваться наружу. заставляет чрезмерно напрягаться голосовые связки и не должно быть дефицита воздуха, так как это может вызвать неблагоприятные последствия в легких. Вам нужно научиться верно использовать выдыхаемый воздух. Это упражнение направлено на то, чтобы максимально использовать дыхание в звукообразовании, иными словами, не допускать утечки воздуха, когда вы говорите. Сип и звук с придыханием о з н а ч а е т что такая утечка есть. Встаньте прямо, руки опустите, спину выпрямите. Сделайте короткий глубокий вдох, затем медленно выдыхайте на глубоком звуке Ф. Старайтесь растянуть воздух на как можно более длительное время. При этом следите, чтобы живот не втягивался, а оставался в положении вдоха. Когда вы почувствуете, что воздух на исходе, сбросьте выдох и снова коротко и глубоко вздохните. Повторите три раза. Упражнение 60. Порционный выдох. Исходное положение, как в предыдущем упражнении. Возьмите короткий глубокий вдох и на глухом звуке «ф» выпускайте воздух небольшими, но энергичными порциями. Повторите три раза, при этом старайтесь, чтобы от раза к разу количество порций увеличивалось. Упражнение 61. Свист ветра. Сделайте короткий глубокий вдох, растяните губы в легкую полуулыбку и произнесите звук к с с, -с, -с так, чтобы губы почти не чувствовали выходящего воздуха. Когда вы почувствуете, что воздух на исходе, сбросьте выдох и снова коротко и глубоко вздохните и начинайте упражнение снова. Повторите упражнение три раза. Упражнение шестьдесят два. Выталкиваем С. Вдохните, затем прерывисто, медленно и энергично выталкивайте звук С. При этом можете помогать себе животом. Один толчок живота, одна порция выдоха. Повторите три раза. Упражнение 63. Движение ребер. Встаньте прямо, ладони положите на ребра. Очень медленно вдохните через нос, чтобы ребра грудной клетки раздвинулись, и вы почувствовали вдох ладонями. Затем выдохните, ощущая, как ребра опускаются. Живот и плечи при этом остаются неподвижными. Сконцентрируйте все свое внимание только на ребрах, чтобы натренировать межреберные мышцы. Вдохи должны быть не глубокими, но полными. Повторите 3-4 раза. Упражнение 64. Играем на гармонии. Представьте, что ваша грудь и легкие – гармонь. Играйте на ней. п ударном слоге руки, с о г н у т ы в локтях, отскакивают от боков. Ух ты, ох ты, мы надели кофты, руки радостно в бока, да с парнями гопока. Гопля, гопля, гопля-ля, пляшем сердце веселя. Упражнение 65. Звуки мира. В течение 15 секунд прожужжите пчелой. п р о з в и н и т е комаром Выпускайте воздух из прокол этой шины Задувайте свечи на именинном торте Упражнение 66 Вдохи-выдохи по счету Считайте до 10 и на каждый счет берите вдох Дойдя до десяти, отсчитывайте с выдохом в обратном порядке. Старайтесь, чтобы на каждый вдох-выдох приходился толчок живота. Методика парадоксального дыхания. Навык диафрагменного дыхания прекрасно отрабатывается с помощью методики парадоксального дыхания. Изобретателем методики была певица Александра Николаевна Стрельникова. Сама она с помощью этой методики не только полностью восстановила утраченный голос, но и решила многие проблемы со здоровьем. Однако у этой методики есть противопоказания. Это высокая степень близорукости, глаукома, очень высокое артериальное давление. Кроме того, противопоказано сочетание этих упражнений с другими дыхательными гимнастиками, особенно по системе йогов. Повороты. Повороты головы в стороны, направо и налево. В конечной точке каждого поворота короткий, шумный, быстрый вдох носом так, чтобы крылья носа слегка втягивались, сжимались, а не раздувались. Сначала можно прорепетировать перед зеркалом. Тэп, один вдох в секунду или немного быстрее. Выдох происходит автоматически, через слегка приоткрытый рот. Это правило относится ко всем упражнениям. Ушки. Наклоны головы вправо и в лево с резким вдохом в конечной точке движения. Малый маятник. Наклоны головы вперед и назад, короткий вдох в конце движения. Эти три упражнения своего рода разминка. Обними плечи. Исходное положение. Руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч. сведение рук перед грудью сверху то правая то левая рука попеременно при встречном движении рук сжимается верхний отдел легких в этот момент происходит быстрый шумный вдох насос пружинящие наклоны туловища вперед в нижней точке движения делается мгновенный вдох слишком низко наклоняться не обязательно выпрямляться до конца тоже не нужно Большой маятник. Наклоны вперед и назад по принципу маятника. Вдох делается в крайней точке наклона. При наклоне назад руки сводятся перед грудью. Отработка длительности дыхания. Несмотря на то, что оратору при произнесении речи не требуется длинного дыхания, владеть им он обязан. Предлагаемая группа упражнений поможет отработать навык длинного дыхания. Упражнение 67. Один вдох на фразу. Прочитайте отрывок вслух, при этом старайтесь растянуть один вдох на целую фразу. После каждой фразы не забывайте сбрасывать дыхание, чтобы воздух не оставался в легких. «Как прекрасен, как великолепен наш Кремль в тихую лунную ночь», когда в е ч е р н и й заря тухнет на западе, и ночная красавица, полная луна, выплывая из облаков, обливает своим кротким светом и небеса, и всю землю. Если вы хотите провести несколько минут истинно блаженных, если хотите испытать этот неизъяснимо сладостный покой души, который выше всех земных наслаждений — в Ступайте в лунную летнюю ночь полюбоваться нашим Кремлем, сядьте на одну из скамеек тротуара, который идет по самой закраине холма, забудьте на несколько времени и шумный свет с его безумием, и все ваши житейские заботы и дела, и дайте хоть раз вздохнуть свободной бедной душе вашей, измученной и усталой от всех земных тревог». Поздно вечером вы никого не встретите в Кремле. Часу в одиннадцатом ночи в нем раздаются одни только редкие оклики и мерные шаги часовых. Внизу, под вашими ногами, гремят проезжие кареты, кричат извозчики, раздаются громкие голоса гуляющих по набережной. С противоположного берега долетает до вас веселые песни фабричных, и глухой невнятный говор всего замоскворечья — как будто шепчет вам на ухо о радостях, забавах и суете земной жизни. Михаил з а г о с к и н Москва и москвичи. Упражнение 68. Медленные слова. Прочитайте отрывок, выговаривая каждое слово в предложении предельно медленно и протяжно.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 Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молотчики? к о р о т е н ь к и е ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно подающимися бритве. Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра до утра. Волосатые пальцы вплели из воздуха деньги, деньги, деньги.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 Каждую ш т р о ф у стихотворения «Дом, который построил Джек» произнесите на одном выдохе, не добирая воздух. Строфы разделены цезурами. Обратите внимание на положение тела. Обязательно стоя, спина прямая, руки вдоль боков или за спиной, голова не опущена и не з а д р н а вверх. «Дом, который построил Джек» Перевод Смыла я к о л в и ч а Маршака Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в т ё м н о м амбаре хранится, в доме, который построил Джек. А это веселая птица-синица, которая часто ворует пшеницу, которая в т ё м н о м амбаре хранится, в доме, который построил Джек. Вот кот, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в т ё м н о м амбаре хранится, в доме, который построил Джек. Вот пес без хвоста, который за шевротреплет кота, кота, который пугает и ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу, которая в темном амбаре хранится в доме, который построил Джек. А это корова без рога, ободнувшего старого пса без хвоста, Который за шевротреплет кота, который пугает и ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу, которая в темном амбаре хранится в доме, который построил Джек. А это старушка, седая с т р о г о й которая д о е т корову безрогую, п о д н у в ш у ю старого пса без хвоста, который за шеврот треплет кота, который пугает и ловит синицу, к о т о р а я часто ворует пшеницу, которая в т ё м н о м амбаре хранится в доме, который построил Джек. А это ленивый толстый пастух, который бронится с коровницей с т р о г о ю который доит корову безрогую, п о д н у в ш у ю старого пса без хвоста, который за шевер треплет кота, который пугает и ловит синицу, к о т о р а я часто ворует пшеницу, которая в т ё м н о м амбаре хранится в доме, который построил Джек. «Вот два петуха, который б у д е т того пастуха, который б р а н и т с я с коровницей строгую, который доит корову безрогую, п о д н у в ш у ю старого пса без хвоста, который за широк треплет кота, который пугает и ловит синицу, который часто ворует пшеницу, который в темном амбаре хранится в доме, который построил Джек».